Глава 11 Счастливая Аркадия. Познакомив читателя с честными обитателями замка, чья простота и милая сельская чистота нравов несомненно свидетельствуют о преимуществе деревенской жизни перед городской, мы должны представить ему также их родственников и соседей, из пастырского дома, Бьюта Кроули и его жену. Его преподобие Бьют Кроули, рослый, статный весельчак, носивший широкополую пастырскую шляпу, пользовался несравненно большей популярностью в своем графстве, чем его брат, баронет. В свое время он был загребным в команде Крайст Черча, своего колледжа и укладывал лучших боксеров в схватках студентов с городскими. Пристрастие к боксу и атлетическим упражнениям он сохранил и впоследствии. На 20 миль кругом ни одного боя не обходилось без его присутствия. Он не пропускал ни скачек, ни русистых испытаний, ни лодочных гонок, ни балов, ни выборов. Ни парадных обедов, не просто хороших обедов по всему графству и всегда находил способ побывать на них. Гнедую кобылу пастора и фонари его шарабана можно было встретить за десятки миль от пасторского дома. Торопился ли он на званый обед к Фадустону или Кроксби, или к, к Опшоту, или к знатным лордам графства, Со всеми ними он был на дружеской ноге. У него был отличный голос. Он певал «Южный ветер тучи погоняет» и лихо гикал в припеве под общие аплодисменты. Он выезжал на псовую охоту в куртке цвета перца с солью и считался одним из лучших в графстве рыболовов. «Миссис Кроули!» Супруга пастора была прибойкая маленькая дама, сочинявшая проповеди для этого достойного священнослужителя. Будучи домовитой хозяйкой и проводя время по большей части в кругу своих дочерей, она правила в пасторской усадьбе полновластно, мудро предоставляя супругу делать за стенами дома все, что ему угодно. Он мог приезжать и уезжать, когда ему хотелось, и обедать в гостях сколько вздумается, потому что миссис Кроули была женщиной экономной и знала цену портвейна. С тех самых пор, как миссис Бьют прибрала к рукам молодого священника королевского Кроули, она была хорошего рода дочь покойного полковника Гектора Мактевиша. Они с маменькой ставили на Бьюта в Хароугете и выиграли. Она была для него разумной и рачительной женой. Впрочем, несмотря на все ее старания, он не вылезал из долгов. Ему пришлось по меньшей мере десять лет выплачивать долги, по студенческим векселям, выданным еще при жизни отца. В 1790 году, едва освободясь от этого бремени, он поставил 100 против одного из 20 фунтов против кенгуру, победителя на дерби. Пришлось пастору занять денег под разорительные проценты и тех пор он бился, как рыба об лёд. Сестра иногда выручала его сотней фунтов, но он, конечно, возлагал все свои надежды на её смерть, когда «Матильда, чёрт её побери!» — говаривал он, «должна будет оставить мне половину своих денег». Таким образом, у баронета его брата Были все причины ненавидеть друг друга, какие только могут существовать у двух братьев. Сэр Питт неизменно одерживал верх над Бьютом в бесчисленных семейных распрях. Молодой Питт не только не увлекался охотой, но устроил молитвенный дом под самым носом у дяди. Родан, как известно, притязал на большую часть состояния мисс Кроули. Эти денежные расчеты, эти спекуляции на жизни и смерти, эти безмолвные битвы за неверную добычу внушают братьям самые нежные чувства друг к другу на ярмарке тщеславия. Я, например, знаю случай, когда банковый билет в пять фунтов послужил яблоком раздора, а затем и в конец разрушил полувековую привязанность между двумя братьями. И могу только радоваться при мысли, сколь превосходна и нерушима любовь в нашем меркантильном мире. Трудно предположить, чтобы прибытие в королевской кроули такой личности, как Ребека, и постепенное снискание ею благосклонности всех тамошних обитателей остались незамеченными для миссис Бьют Кроули. Миссис Бьют, которой было в точности известно, на сколько дней хватало в замке говяжьего филе, сколько белья поступало в большую стирку, сколько персиков созревало на южной шпалере, Сколько порошков принимала Миледи, когда была больна? Ибо такие вопросы горячо принимаются к сердцу провинциальными кумушками. «Миссис Бьют, — говорю я, — не могла оставить без внимания объявившуюся в замке гувернантку и не произвести самого тщательного расследования ее прошлого, И репутации. Между прислугой обоих семейств было самое полное взаимопонимание. На кухне у пасторши всегда находилась добрая кружка Эля для замковой челяди, весьма не избалованной по части выпивки. Пастырше было, разумеется, в точности известно, сколько солоду идет в замке на каждую бочку пива. А кроме того слуг, так же, как их господ, связывали родственные узы. И таким-то путем каждое семейство было великолепно осведомлено о том, что делается у другого. Кстати, это общее правило. Пока вы друзья с вашим братом, Его поступки для вас безразличны. Но если вы поссорились, то каждый его шаг становится известен вам так подробно, словно вы за ним шпионите. Очень скоро Ребека стала занимать постоянное место в бюллетенях, получаемых миссис Бьют Кроули из замка. Содержание их было примерно таково. Закололи черного поросёнка, Весил столько-то. Грудинку посолили. Свиной пудинг и окорока подавали к обеду. Мистер Кремп из Матбери совещался с сэром Питом относительно заключения в тюрьму Джона Блекмора. Мистер Пит был на молитвенном собрании с перечислением имен всех присутствовавших. Меледи в обычном своем здоровье. Барышни проводят время с гувернанткой. Затем поступило донесение. Новая гувернантка всеми командует. Сэр Питт в ней души не чает. Мистер Кроули тоже. Он читает ей брошюры. Негодная тварь! Кипятилась маленькая, живая, хлопотливая, черномазая миссис Бьют Кроули. Наконец последовали донесение что гувернантка обошла всех и каждого. Пишет для сэра Пита письма, ведет его дела, составляет отчеты. Словом, прибрала к рукам весь дом. Миледи, мистера Кроули, девочек... «И всех-всех-всех!» На что миссис Кроули заявила, что гувернантка — хитрющее бестие и что все это неспроста. Таким образом, жизнь в замке давала пищу для разговоров в пастырском доме. И зоркие глазки миссис Бьют видели все, что происходило во вражеском стане, да и еще многое сверх того. От миссис Бьют Кроули к мисс Пинкертон, Чизикская аллея. Пастерский дом в Королевском Кроули. Декабрь 1800 года. Милостивая государыня, хотя уже столько лет прошло, с тех пор, как я пользовалась вашими чудными и драгоценными наставлениями, Я по-прежнему питаю самые нежные и самые почтительные чувства к мисс Пинкертон и милому Чизику. Надеюсь, вы в добром здоровье. В интересах общества и воспитания все мы молим проведение, чтобы оно сохранило нам, мисс Пинкертон, еще долгие-долгие годы. Когда мой друг... «Леди Фаддлстон в разговоре со мной упомянула, что ее милые девочки нуждаются в воспитательнице?» «Пусть я слишком бедна, чтобы нанять гувернантку для своих девочек, но разве я не получила образование в чизике?» Я, разумеется, воскликнула. «С кем же нам посоветоваться, как не с превосходнейшей, несравненной мисс Пинкертон?» Словом, нет ли у вас, милостивая государыня, на примете какой-нибудь молодой особы, чьи услуги могли бы пригодиться моему доброму другу и соседке? Смею вас уверить, что она решится взять гувернантку только по вашему выбору. Мой милый супруг пользуется случаем заявить, что он одобряет все, что исходит из школы мисс Пинкертон. Как мне хотелось бы представить его и моих любимых девочек другу моей юности, предмету восхищения великого лексикографа нашей страны. Мистер Кроули просит меня передать, что если вам когда-либо случится попасть в Хэмпшир, он надеется приветствовать вас в нашем сельском пасторском доме. Это скромный но счастливый приют, любящий вас Марты Кроули. По скриптум Брат мистера Кроули, баронет, с которым мы, увы, не находимся в тех отношениях тесной дружбы, какие подобают братьям, пригласил для своих маленьких дочерей гувернантку, удостоившуюся, как мне передавали, чести получить образование в Чизике. До меня доходят различные толки о ней. И так как я принимаю горячее участие в своих драгоценных маленьких племянницах и хотела бы, невзирая на семейные разногласия, видеть их среди своих собственных детей, и так как я стремлюсь оказать внимание всякой вашей воспитаннице, то, пожалуйста, дорогая мисс Пинкертон, Не откажите рассказать мне историю этой молодой особы, которой я из любви к вам мечтаю оказать самое дружеское расположение. М к От мисс Пинкертон к миссис Бьют Кроули. Джонсон Хаус, Чизик. Декабрь 1800 года. «Милостивая государиня, честь имею подтвердить получение вашего любезного письма, на которое спешу ответить. Сколь радостно для особы, пребывающей в неусыпных трудах и тревогах, убедиться, что ее материнские заботы вызывают ответное расположение, и узнать в милой миссис Бьют Кроули, мою превосходнейшую ученицу минувших лет, жизнерадостную и блещущую многими талантами, мисс Марту Мактевиш. «Я счастлива иметь на своем попечении дочерей многих леди, которые были вашими сверстницами в моем заведении». И какое же мне доставило бы удовольствие, если бы и ваши драгоценные девочки нуждались в моем воспитательном руководстве? Свидетельствуя чувство своего полного уважения к леди Фадлстон, я имею честь через посредство письма рекомендовать ее милости двух моих друзей мисс Таффин и мисс Хоки. Каждая из этих юных особ способна в совершенстве обучать греческому, латыни и начаткам древнееврейского, затем математике и истории, испанскому, французскому и итальянскому, а также географии, музыке, вокальной и инструментальной танцам без помощи учителя и основам естествознания. В обращении с «Глобусом» обе они очень искусны. Вдобавок ко всему этому, мисс Таффин, дочь покойного преподобного Томаса Таффина, члена Совета колледжа в Кембридже, изрядно умеет по-сирийскому, и сведуща в вопросах государственного устройства. Но, так как ей всего лишь 18 лет от роду, и она обладает на редкость привлекательной наружностью, то, быть может, приглашение этой молодой особы встретит известные препятствия в семействе сэра Хаддлстона Фаддлстона. С другой стороны, Мисс Хоки в отношении наружности менее счастлива одарена. Ей двадцать девять лет. И лицо у неё сильно изрыто оспой. Она немножко прихрамывает. У неё рыжие волосы и лёгкое косоглазие. Обе девицы отличаются всеми нравственными и христианскими добродетелями. Их условия, конечно, соответствуют тому, чего заслуживают их совершенства. Посылая свою благодарность и свои почтительные приветствия его преподобию Бьюту Кроули, Имею честь быть, милостивая государыня, вашей верной и покорной слугой, Барбарою Пинкертон. по скриптум Мисс Шарп, о которой вы упоминаете, гувернантка, сэра Пита Кроули, баронета и члена парламента, была моей воспитанницей. И я не могу сказать о ней ничего дурного. Правда, она не хороша собой, но мы не в силах руководить предначертаниями природы. Правда и то, что ее родители славились дурной репутацией. Отец у нее был художник и несколько раз банкротился. А мать, как я потом узнала к своему ужасу, танцевала в опере но все же у нее значительные дарования, и я не могу сожалеть о том, что взяла ее в свой пансион из милости. Боюсь только, как бы принципы ее матери, которая была представлена мне в качестве французской графини, вынужденной эмигрировать от ужасов минувшей революции, но которая, как я потом открыла, была особой самого низкого происхождения и нравственности. Как бы эти принципы в один прекрасный день не оказались унаследованными несчастной молодой женщиной, которую я презрела вследствие того, что она была всеми отвергнута. Но до сей поры ее принципы, насколько мне известно, были безупречны. И я уверена, что не произойдет ничего такого, что изменило бы их к худшему в избранном и утонченном кругу высокославного сэра Пита Кроули. От мисс Ребекки Шарп к мисс Эмилии Сэдли «Я не писала моей милой Эмилии уже много недель, ибо что нового, Могла бы я сообщить тебе о тех разговорах и происшествиях, которые имеют место в замке Скуки, как я окрестила его. Какое тебе дело? До того, хорошо ли плохо уродился Турнепс, сколько весил откормленный Боров, тринадцать стоунов или четырнадцать, и идет ли впрок скоту откармливание свекловицей? Со времени моего последнего письма к тебе... Все дни у нас проходили как один. Перед завтраком прогулка с сэром Питом и его потомством. После завтрака занятия. какие Кокинина есть в классной. После классной чтение и писание бумаг с сэром Питом. касательно судебных дел, аренды, каменноугольных копий, каналов. Я превратилась в его секретаря. После обеда «Поучение мистера Кроули» или игра в трик-трак с баронетом. За любым из этих развлечений Мелиди наблюдает с одинаковой невозмутимостью. Она стала несколько интереснее, потому что за последнее время начала прихварывать, и это обстоятельство привлекло в замок нового посетителя в лице молодого доктора. «Ну, душечка, молодым женщинам никогда не следует отчаиваться. Молодой доктор дал понять одной твоей приятельнице, что если она пожелает стать миссис Глаубер, то окажется украшением его врачебного кабинета». Я ответила на Халу, что золоченый пестик и ступка уже являются достаточным для него украшением. «В самом деле, как будто я рождена для того, чтобы быть женой деревенского лекаря!» Мистер Глаубер отправился во свояси, серьезно опечаленный таким отпором. Принял жаропонижающее и теперь совершенно исцелился. «Сэр Питт весьма одобрил мое решение. Мне кажется, ему было бы жаль потерять...» своего маленького секретаря. Я уверена, что старый пройдуха расположен ко мне, насколько вообще в его натуре питать расположение к кому-либо. Вот еще выйти замуж и притом за деревенского аптекаря, после того как нет, нет. Нельзя так скоро забывать. Старые отношения, о которых не стану больше распространяться. Вернемся к замку Скуки. С некоторых пор это уже не замок Скуки. Дорогая моя, сюда приехала мисс Кроули. На раскормленных лошадях с жирными слугами, с жирной баллонкой. Великая богачка мисс Кроули, с семью десятью тысячами фунтов в пятипроцентных бумагах, перед которой, или вернее, перед которыми раболепствуют оба ее брата. У бедняжки весьма апоплексический вид. Неудивительно, что братья страшно тревожатся за нее. «Если бы ты только видела, как они чуть не дерутся, бросаясь поправить ей подушки или подать кофе!» «Когда я приезжаю в деревню, — говорит гостья, — она не без юмора, то оставляю свою приживалку, мисс Брикс, дома. Мои братцы у меня за приживалок, милочка. И что это за достойная пара?» Когда она прибывает в деревню, двери нашего замка открываются настиж. И, по крайней мере, целый месяц кажется, будто сам сэр Оолпол восстал из мёртвых. У нас устраиваются званные обеды. Мы выезжаем в парадных каретах четвернёй. Лакеи облачаются в новенькие ливреи наречного цвета. Мы пьем красное вино и шампанское, словно привыкли пить их каждый день. Даже в классной горят восковые свечи, и мы греемся у разведенного в камине огня. Леди Кроули заставляют облачаться в самые яркие ее платья, цвета зеленого горошка. А мои воспитанницы – Сбрасывают свои грубые башмаки и старые узенькие клетчатые платьица и щеголяют в шелковых чулках и кисейных оборках. Роза попала вчера в большую беду. Уилтширская свинья, ее любимица, при огромных размерах, сбила девочку с ног и изорвала на ней очень миленькое шелковое сиреневое платье с цветочками. Случись это неделю назад, сэр Питт страшно изругал бы дочку, нахлестал бы ее по щекам и целый месяц продержал на хлебе и воде. Но он только сказал, «Вот я задам вам, мисс, когда уедет, тетушка!» И посмеялся над происшествием, словно это был сущий пустяк. «Бог даст до отъезда мисс Кроули». Гнев его пройдет. Надеюсь на это ради мисс Розы. Каким очаровательным успокоителем и миротворцем являются деньги! И особенно благотворно воздействие мисс Кроули и ее семидесяти тысяч фунтов сказывается на поведении обоих братьев. Я имею в виду баронета и пастора, не наших братьев, которые ненавидят друг друга круглый год и только на Рождество проникаются взаимной любовью. Я писала тебе в прошлом году, что у этого омерзительного жакея-пастора хватает нахальства читать нам в церкви нескладные проповеди, на которые сэр Пит неизменно отвечает храпом. Но с приездом сюда мисс Кроули о ссорах нет ты помину. Замок наносит визиты пастырскому дому и обратно. Пастор и баронет беседуют о свиньях и браконьерах и о делах графства в самой дружелюбной форме и не затевают свар за стаканом вина, насколько мне приходится наблюдать». Правда, мисс Кроули и слышать не хочет ни о каких сварах и клянется, что оставит деньги шропширским Кроули, если ее будут оскорблять здесь. Мне кажется, будь эти шропширские Кроули умными людьми, они могли бы получить все. Но шропширский Кроули — священник, такой же, как его хемпширский кузен и он смертельно оскорбил мисс Кроули, которая бежала к нему в припадке гнева на своих несговорчивых братьев какими-то слишком чопорными суждениями о нравственности. Он, кажется, не прочь был бы перенести богослужение к себе на дом. «С приездом, мисс Кроули, наши душеспасительные книжки» откладываются, а мистер пит которого мисс Кроули не выносит, находит для себя более удобным отправиться в город. Зато здесь появился молодой Дэнди. Шалопай, так, кажется, они называются. Капитан Кроули, и мне думается, тебе не безинтересно узнать, «Что это за личность?» «Так вот, это молодой Дэнди очень крупных размеров. Он шести футов ростом, Говорит басом, не стесняется в выражениях и помыкает прислугой, которая, тем не менее, его обожает. Он щедро сыплет деньгами, и слуги готовы сделать для него всё». На прошлой неделе сторожа чуть не убили Бейлифа и его помощника, которые явились из Лондона арестовать капитана и подстерегали его у ограды парка. Их избили, окатили водой и собирались было застрелить, как браконьеров. Но тут вмешался баронет. «Капитан, сколько я могла заметить!» От всей души презирает отца и называет его «старым чертом», «старым греховодником» и «старым хреном», не говоря уж о всяких других миленьких прозвищах. Среди местных дам он пользуется ужаснейшей репутацией. Он привозит с собой своих охотничьих лошадей, водит компанию с окрестными помещиками, приглашает к обеду кого вздумает — а сэр Пит и пикнуть не смеет, из боязни обидеть мисс Кроули и лишиться наследства, когда она умрет от удара. Рассказать тебе, каким вниманием удостоил меня, капитан? Непременно расскажу. Это так мило. Как-то вечером у нас вздумали потанцевать. Был сэр Хаддлстон Фаддлстон с семейством, сэр Джайлз Уэлл, Уопшот с дочерьми и еще много гостей. Так вот я услышала, как капитан сказал, «Черт возьми, премилая девчурка, имея в виду вашу покорнейшую слугу!» И тут же оказал мне честь протанцевать со мною в контрдансе Он очень недурно проводит время с помещичьей молодежью, Кутит, бьется об заклад, Устраивает верховые прогулки И разговаривает только об охоте и стрельбе. А наших деревенских барышнях говорит, Что с ними тощища. И право мне кажется, что он не так уж ошибается. Поглядела бы ты, С каким презрением они смотрят на меня, бедняжку. Когда они танцуют, Я сажусь за фортепьяно и смирненько играю. Но как-то капитан пожаловал в гостиную и столовой, Несколько разрумянившись, И, увидев меня за таким занятием, Заявил во всеуслышание, Что я здесь танцую лучше всех. И поклялся, что пригласит музыкантов из Матбери. Я сыграю вам контрданс, с большой готовностью предложила миссис Бьют Кроули. Маленькая черномазая старушка в тюрбане, несколько сутулая и с бегающими глазками. И после того, как капитан и твоя бедненькая ребека протанцевали, она, представь себе, удостоила меня комплимента, похвалив грацию моих движений. Раньше ничего подобного не бывало. И это гордячка миссис Бьют Кроули, двоюродная сестра графа Типтофа, не удостаивающая своими посещениями леди Кроули, кроме тех случаев, когда в имении гостит ее заловка. Бедненькая леди Кроули. Во время таких увеселений она обычно сидит у себя наверху и глотает пилюли. Миссис Бьют внезапно воспылала ко мне нежными чувствами. — Дорогая моя мисс Шарп, — говорит она мне как-то, — отчего вы с девочками никогда не заглянете к нам в пасторский дом? Их кузины будут так счастливы с ними повидаться. Я поняла, куда она метит. Сеньор Клементи недаром обучал нас играть на фортепиано. Миссис Бьют рассчитывает получить бесплатную учительницу музыки для своих детей. Я насквозь вижу все ее подходцы, словно она сама их мне расписала. Но я пойду к ней, так как решила быть любезной со всеми. Разве это не обязанность бедной гувернантки, у которой нет ни одного друга? Ни одного покровителя на свете. Супруга пастора наговорила мне уйму комплиментов по поводу успехов, сделанных моими ученицами. И, несомненно, думала тронуть этим мое сердце. Бедненькая, простодушная провинциалка! Словно я хоть капельку интересуюсь моими ученицами. Твоя индийская кисия и розовый шелк, драгоценная моя Эмилия, по общим отзывам, очень мне к лицу. Теперь эти платья уже порядком поизносились, но ведь мы, бедные девушки, не можем заводить себе новые туалеты. Счастливица, счастливица ты! Тебе стоит только поехать на Сент-Джеймс-стрит, и твоя добрая маменька Накупит тебе всего, что ты попросишь. Прощай, моя милочка, любящая тебя, Ребекка. По Поскриптум. Хотела бы я, чтобы ты видела физиономии Девиц Блекбрук, дочерей адмирала Блекбрука, милочка, Красивых молодых особ в платьях, выписанных из Лондона, когда капитан Родан избрал меня, бедняжку, своей дамой. Вот они. Вышло очень похоже. Прощай, прощай. Когда миссис Бьют Кроули, подвохи которой наша умница Ребекка так легко разгадала, заручилась у мисс Шарп обещанием навестить ее, она убедила всемогущую мисс Кроули походотайствовать перед сэром Питом. И добродушная старая леди, сама любившая повеселиться и видеть всех вокруг себя веселыми и довольными, пришла в полный восторг и выразила готовность установить мирные и родственные отношения между братьями. Было решено единогласно, что младшие представители обоих семейств будут отныне часто посещать друг друга. И дружеские отношения продолжались ровно столько времени, сколько жизнерадостная старая посредница гостила тут и поддерживала общий мир. «Зачем ты пригласила к нам на обед этого негодяя, Родана Кроули?» Пенял пастыр супруги, когда они возвращались к себе домой парком. «Я этого молодца не желаю видеть. Он смотрит на нас, провинциалов, сверху вниз, как на негров. Все ему не нравится. Да подавай ему непременно моего вина желтой печатью. А оно обходится мне по десять шиллингов за бутылку, чтоб ему неладно было». «А ко всему прочему...» У него такая ужасная репутация. Он игрок, он пьяница. Свет не видел такого распутника и негодяя. Он убил человека на дуэли. Он по уши в долгах. И ограбил меня и мое семейство, оттягав у нас большую часть состояния мисс Кроули. У Окси говорит, что она отказала ему по завещанию... Тут пастор погрозил кулаком луне, Произнося что-то весьма похожее на ругательство. «Целых пятьдесят тысяч фунтов!» «Так что в дележку пойдет не больше тридцати тысяч!» Прибавил он меланхолически. «Мне кажется, она долго не протянет». — ответила его супруга. «Когда мы встали из-за стола, у нее было ужасно красное лицо. Пришлось распустить ей шнуровку». «Она выпила семь бокалов шампанского», — заметил его преподобие, понизив голос. «Но и дрянным же шампанским отравляет нас мой братец. Но вы, женщины, ни в чем не разбираетесь». «Мы решительно ни в чем не разбираемся», — подтвердила миссис Бьют Кроули. После обеда она пила вишневую наливку, — продолжал его преподобие. «А кофе — кюрасо». «Я и за пять фунтов не выпил бы рюмки этой гадости. От ликера у меня убийственная изжога. Она не перенесет этого миссис Кроули. Она обязательно помрет. Тут никакое здоровье не выдержит. Ставлю пять против двух, что Матильда не протянет и года. Предаваясь таким важным размышлениям и задумавшись о долгах, о сыне Джиме в университете и о сыне Фрэнке в уличе, и о четырех дочерях. Бедняжки далеко не красавицы, и у них нет ни гроша сверх того, что им достанется из наследства тетки. Пастор и его супруга некоторое время шли молча. Не будет же Пит таким отъявленным негодяем, чтобы продать право на предоставление бенефиций. «А этот размазня-методист, его старший сынок, так и метит попасть в парламент!» Продолжал мистер Кроули после паузы. «Сэр Пит Кроули на всё способен!» Заметила его супруга. «Надо убедить мисс Кроули, пусть заставит его пообещать приход Джеймсу!» «Пит пообещает тебе, что хочешь!» Отвечал его достойный брат. «Обещал же он оплатить мои студенческие векселя, когда умер отец. Обещал же пристроить новый флигель к пасторскому дому. Обещал отдать мне поле джипса и шестиакровый лук. А выполнил он свои обещания. И сыну этакого-то человека...» Негодяю, игроку, мошеннику, убийце, Родену, Кроули. Матильда оставляет большую часть своих денег. Не по-христиански это, ей-богу. Этот молодой нечестивец наделен всеми пороками. Кроме лицемерия, то досталось его братцу. «Тише, друг мой, мы еще на земле Сарапита», — остановила его жена. «Я говорю, он вместилище всех пороков, миссис Кроули. Не раздражайте меня, сударыня!» «Разве не он застрелил капитана Маркера? Разве не он ограбил юного лорда Довдейла в Кокосовой пальме? Разве не он помешал бою между Билом Сомсом и Чеширским Козырем, из-за чего я потерял?» «Сорок фунтов!» «Ты знаешь, что это все его проделки!» «А что касается женщин, то чего тут рассказывать?» «Ты же знаешь, в моей судейской камере...» «Ради бога, мистер Кроули!» Взмолилась дама. «Избавьте меня от подробностей!» «И ты приглашаешь этого негодяя к себе в дом!» Продолжал пастор, все более распаляясь. «Ты, мать малых детей, жена священнослужителя английской церкви, черт возьми!» «Бьют, Кроули, ты дурак!» Заявила пасторша с презрением. «Ну ладно, сударыня, пускай я дурак. Я ведь не говорю, Марта, что я так умен, как ты». Да и не говорил никогда. Но я не желаю встречаться с роданом Кроули, так и знай. Я поеду к Хадлстону. Обязательно, миссис Кроули, посмотреть его черную гончую. И поставлю против пса 50 фунтов за Ланселота. Ей-богу, так и сделаю». А то и против любого пса в Англии, лишь бы не встречаться с этой скотиной Роаном Кроули. Мистер Кроули, вы по обыкновению пьяны», — ответила ему жена. Но на следующее утро, когда пастор выспался и потребовал пива, Миссис Кроули напомнила ему его обещание съездить в субботу к сэру Хаддлстону Фадлстону. Пастор знал, что там предстоит крупная выпивка, и потому было решено, что он вернется домой в воскресенье утром, пораньше, чтобы не опоздать к богослужению. Таким образом мы видим, что прихожанам Кроули одинаково повезло, и на помещика, и на священника. Прошло не так много времени с водворениями Скроули в замке, а чары Ребекки уже пленили сердце благодушной лондонской жуирки. Как пленили они сердца наивных провинциалов, которых мы только что описывали. Однажды, собираясь на свою обычную прогулку в экипаже, Она сочла нужным приказать, чтобы маленькая гувернантка сопровождала ее до Матбери. Они еще и вернуться не успели, как Ребека завоевала ее расположение. Она заставила мисс Кроули четыре раза рассмеяться и всю дорогу ее потешала. «Это что еще за выдумка? Не разрешать мисс Шарп обедать с гостями?» выговаривала старуха сэру Питу, затеявшему парадный обед и пригласившему к себе всех окрестных баронетов. «Милейший мой, уж не воображаешь ли ты, что я стану беседовать с леди Фаддлстон Одесской? Или же обсуждать всякие юридические кляузы с этим простофилей старым сэром Джайлсом Обшитом?» Я требую, чтобы мисс Шарп обедала с нами. Пусть леди Кроули обедает наверху, если больше нет места. Но мисс Шарп должна быть. Во всем графстве с нею одной только и можно разговаривать. Конечно, после такого приказа мисс Шарп, гувернантка, получила распоряжение обедать внизу, Совсем знатным обществом. И когда сэр Хаддлстон С весьма торжественным и церемонным видом Предложил руку мисс Кроули И, подведя ее к столу, Уже готовился занять место с нею рядом, Старая леди пронзительно крикнула «Бекки Шарп! Мисс Шарп! Идите сюда! Садитесь со мной!» «И развлекайте меня, а сэр Хадлстон пусть сядет с леди Уопшот». Когда вечер закончился и кареты покатились со двора, ненасытная мисс Кроули сказала, «Пойдем ко мне в Будуарбеки и разберем-ка там по косточкам всю честную компанию» и парочка друзей отлично выполнила это, оставшись глазу на глаз. Старый сэр Хадлстон ужасно сопел за обедом. У сэра Джайлса Уапшута смешная манера громко чавкать, когда он ест суп, а Миледи, его жена, как-то подмаргивает левым глазом. Все это Бэки великолепно изображала в карикатурном виде, не забывая посмеяться и над темой обеденных бесед. Политика, война, квартальные сессии, знаменитая охота с гончими. И над другими тяжеловесными и скучнейшими предметами, о которых беседуют провинциальные джентльмены. А уж туалеты барышенью обшут, и знаменитую желтую шляпу леди Фаддлстон, мисс Шарп разнесла в пух к великому удовольствию своей слушательницы. — Милочка, вы настоящая находка! — повторяла мисс Кроули. — Я очень хочу, чтобы вы приехали ко мне в Лондон. «Но только мне нельзя будет подтрунивать над вами, как над бедняжкой брикс Нет-нет, маленькая плутовка, вы слишком умны! Не правда ли, Феркин?» Миссис Феркин, приводившая в порядок скудные остатки волос, которые еще росли на макушке у мисс Кроули, вздернула нас кверху и сказала с убийственным сарказмом: « Я нахожу, что мисс очень на. миссис Феркин естественно говорила: ревность, ибо какая же честная женщина не ревнива. Отвергнув услуги сэра Хадделлстона Фадлстона, мисс Кроули приказала, чтобы Родан Кроули впредь предлагал ей руку и ввел ее к столу, а Бекки несла бы за нею ее подушку. Или же она будет опираться на руку Бекки, а подушку понесет Родан. «Мы должны сидеть вместе», — заявила она. «Ведь во всем графстве, прелесть моя, нас всего...» «Трое честных христиан!» В каковом случае необходимо признаться, что религия в хемпширском графстве стояла на весьма низком уровне. Такое похвальное благочестие не мешало мисс Кроули, как мы уже говорили, придерживаться весьма либеральных убеждений, и она пользовалась всяким случаем, чтобы высказывать их в самой откровенной форме. «Что значит происхождение, милочка?» — говорила она Ребекке. «Посмотрите на моего брата Пита. Посмотрите на Хадлстонов, которые живут здесь со времен Генриха II. Посмотрите на бедного Бьюта, нашего пастора». Разве кто-нибудь из них может сравниться с вами по уму или воспитанию? Да уж какой там с вами, Они не неровня даже бедной милой Брикс, моей компаньонке, или Боулсу, моему дворецкому? «Вы, прелесть моя, маленькое совершенство!» Вы положительно маленькое сокровище. У вас больше мозгов, чем у половины графства. И если бы заслуги вознаграждались по достоинству, вам следовало бы быть герцогиней. Впрочем, нет. Вовсе не должно быть никаких герцогинь. Но вам не пристало занимать. Подчинённое положение. И я считаю вас, дорогая моя, равной себе во всех отношениях. И подбросьте-ка, пожалуйста, угля в огонь, милочка. А потом, не возьмёте ли вы вот это моё платье? Его нужно немножко переделать. «Ведь вы такая мастерица!» И старая филантропка заставляла равную себе бегать по ее поручениям, исполнять обязанности портнихи и каждый вечер читать ей вслух на сон грядущий французские романы. В описываемое нами время, как, возможно, помнят более пожилые наши читатели, Великосветское общество было повергнуто в немалое волнение двумя происшествиями, которые, как пишут газеты, могли бы дать занятия джентльменам в мантиях. Прапорщик Шефтон похитил леди Барбару Фитзурс, дочь и наследницу графа Брейна. А бедняга Вир Вейн, джентльмен, пользовавшийся до сорока лет, безупречной репутацией и обзаведшейся многочисленным семейством, самым внезапным и гнусным образом покинул свой дом из-за мисс Ружемон, 65-летней актрисы. — Это было поистине неотразимой чертой милого лорда Нельсона, — говорила мисс Кроули. Ради женщины он готов был на всё. В мужчине, способном на это, должно быть что-то хорошее. Я обожаю безрассудные браки. Больше всего мне нравится, когда знатный человек женится на дочери какого-нибудь мельника, как сделал лорд Флауэр Дейл. Все женщины приходят от этого в такое бешенство. Я хотела бы, чтобы какой-нибудь великий человек похитил вас, моя дорогая. Не сомневаюсь, что вы для этого достаточно, миленькая. С двумя форейтерами! Ах, как это было бы восхитительно! Призналась ребека. А еще мне нравится, когда какой-нибудь бедняк убегает с богатой девушкой. Я мечтаю, чтобы Родан похитил какую-нибудь девушку. Какую девушку? богатую или бедную? Ах вы дурочка! у Роона нет ни гроша, кроме тех денег, что я даю ему, он по уши в долгах. Ему нужно поправить свои дела и добиться успеха в свете. А что, он очень умён? спросила Ребека. Умён? Да что вы, душечка. У него в голове и мыслей никаких не бывает, кроме как о лошадях, о своём полку, о охоте да игре. Но он должен иметь успех. Он так восхитительно испорчен. Разве вы не знаете, что он убил человека, а оскорбленному отцу прострелил в шляпу. Его боготворят в полку, и все молодые люди у Отьера и в Кокосовой пальме клянутся его именем. Когда мисс Ребека Шарп посылала своей возлюбленной подруге отчет о маленьком бале в Королевском Кроуле, и о том, как капитан Кроули впервые выделил ее из ряда других, она, как это ни странно, дала не совсем точный отчет об этом случае. Капитан отличал ее и раньше бесчисленное количество раз. Капитан раз десять встречался с нею в аллеях парка. Капитан сталкивался с нею в полсотни разных коридоров и галерей. Капитан по двадцати раз за вечер наваливался на фортепьяно Ребекки, когда-то пела. Меледи по нездоровью проводила время у себя наверху, и никто не вспоминал о ней. Капитан писал Ребекке записочки, какие только был в силах сочинить и кое-как накропать, неуклюже верзила драгун но женщины охотно мирятся с тупостью в мужчине. Однако, когда он вложил первую свою записочку между нотных страниц романса, который ребека пела, маленькая гувернантка, поднявшись с места и пристально глядя в лицо Родану, грациозно извлекла сложенное треугольником послание помахала им в воздухе, как треугольной шляпой, и, подойдя к неприятелю, швырнула записочку в огонь. А затем, сделав капитану низкий реверанс, вернулась на место и начала снова распевать веселее, чем когда-либо. Э, «Что случилось?» Спросила мисс Кроули, потревоженная в своей послеобеденной дремоте Неожиданно прерванным пением «Ха -ха -ха, Фальшивая нота!» Отвечала со смехом мисс Шарп И Родан Кроули весь затрясся от гнева и досады «Как мило было со стороны миссис Бьют Кроули!» Увидавшей явное пристрастие мисс Кроули к новой гувернантке, позабыть о ревности и ласково встретить молодую особу в пастырском доме. И не только ее, но и Родана Кроули, соперника ее мужа, по части пятипроцентных бумаг старой девы. Между миссис Кроули и ее племянником установилась нежная дружба. Он бросил охотиться. Он отклонял приглашение к Фаддлстонам, у которых одни торжества сменялись другими. Он перестал обедать в офицерском собрании в Матбери. Самым его большим удовольствием было забрести в пасторский дом, куда ездила теперь и мисс Кроули. А так как маменька была больна, то почему бы и девочкам баронета не прогуляться туда с мисс Шарп Вот дети, милые создания, и приходили с мисс Шарп. А вечерами часть гостей обычно возвращалась домой пешком. Конечно, не мисс Кроули, та предпочитала свою карету. Но прогулка при лунном свете по нивам пастора, а потом если пройти через парковую калитку. Среди темных деревьев и кустов, по лабиринту аллей, вплоть до самого королевского кроули, приводила в восторг двух таких любителей природы, как капитан и мисс Ребека «Ах, эти звезды!» «Эти звезды!» Вздыхала мисс ребека обращая к ним свои искрящиеся зеленые глаза. «Я чувствую себя каким-то бесплотным духом, когда взираю на них». О, да! <клевый> Черт! Да, я тоже это чувствую, мисс Шарп». Отвечал второй энтузиаст. «Вам не мешает моя сигара, мисс Шарп?» «Напротив!» Мисс Шарп больше всего на свете любила запах сигар на свежем воздухе и как-то даже попробовала покурить. С прелестнейшими ужинками выпустила облачко дыма, слегка вскрикнула, залилась тихим смехом и вернула деликатес капитану. Тот, покручивая ус, тотчас же раскурил сигару так, что на конце ее появился яркий огонек, пылавший в темных зарослях красной точкой. — Черт! э э Ей-богу, э-э-э... божился капитан. — В жизни не курил такой чудесной сигары! Его умственное развитие и умение вести беседу были одинаково блестящи и вполне подобали тяжеловесному молодому драгуну. Старый сэр Пит, сидевший с трубкою за стаканом пива и беседовавший с Джоном Хораксом насчет барана, предназначенного на убой, заметил как-то из окна кабинета эту парочку, поглощенную приятной беседой и, разразившись страшными ругательствами, поклялся, что если бы не мисс Кроули, он взял бы Родана за шиворот и вытолкал за дверь, как последнего мерзавца. «Да, хорош», — заметил мистер Хоракс. «Да, и лакей его, Флеттерс, тоже гусь лапчатый, такой поднялся дом в комнате экономки». Из-за обеда Эля, что любому лорду впору. Но мне думается, мисс Шарп ему подстать, сэр Питт. Прибавил он, помолчав немного. И в самом деле она была подстать и отцу, и сыну.